Глава 5. Лаборатория сна Але Арка. Одно из направлений работы её лаборатории, сказала Осипенко, исследования сновидений. Сонмология относится к наукам, которые лежат на стыке науки, психологии и магии. Причём здесь магия? А разве то, что человек может научиться управлять своими снами и через них событиями в реальной жизни не волшебство или предсказание грядущих событий, так называемое дежавю? Ведь все эти события и места мы когда-то видели во сне, но забыли, а погружение в прошлое, когда мы способны увидеть, кем были в предыдущих жизнях. Во сне люди выпускают на свободу силы и чувства, которые днём держат под жёстким контролем или даже не замечают. Так, что сказала доктор магических наук, она будет работать с Агатой именно во сне. То есть как это? Она должна прийти в МЭФ, лечь на кушетку и заснуть? Просто какой-то сончас для детсадовцев? Агата честно предупредила, что с трудом засыпает днём, да и вообще сова от рождения, оставить снатворное себе не даст. Хватило ей укола лемо, от которого она проспала половину суток. Ей вообще ей не нравится, когда она спит, а вокруг ходят незнакомые люди, и магия на неё не действует, продолжала Агата, укладывая Снукушетку. Кушетка оказалась очень удобной, и не твёрдая, и не мягкая в самый раз. Тут Агата вспомнила, что не выспалась, потому что Стефи полночи трещала про суперпарня, с которым вчера познакомилась. Она всё время знакомится только с суперами. Кажется, те просто пасутся возле интерната в ожидании, когда же Стефани на них наткнётся. А вот её Агату они не замечают. Или она их? "Давай поговорим о твоих снах", предложила Асипенко. "Говорите", согласилась Агата. "Снятся ли тебе когда-нибудь кошмары?" "Да. Как часто?" "Сейчас почти постоянно". Что именно? Пожар, падение погони? Инквизитор. Асипенка моргнула. Глаза у неё большие, а ресницы хоть и длинные, но редкие, поэтому кажется, что моргает большая сова. Инквизитор. Главный инквизитор часто снится. Как он смотрит на меня, когда, ну, вы знаете. Асипенка сжала губы, точно пытаясь удержать рвущиеся на рожу слова. или все-таки мысленно произнесла их и поставила точку. Неизвестно как, но Агата поняла одну вещь — инквизитор был одним из них. Если б он попытался лишить магии кого-то из волшебников, это бы считалось преступлением, и его за это наказали. То, что он напал на интернатовцев, конечно, тоже не есть хорошо, но вот Агата, неизвестно откуда взявшаяся и неизвестно каким боком к волшебникам примазавшаяся, не имела права делать с ним то... Что и сделала? Даже если она этого не делала. Но она заглянула в свой неразлучный блокнот, перелистнула страницы, и я нашла записи твоего школьного психолога. Навязчивый кошмар преследует с самого раннего детства. В темноте чудятся серые тени. Это всё ещё продолжается? Агата твёрдо встретила её взгляд. Нет. После котла ни разу Ну, может, ты боишься каких-нибудь насекомых, животных, змей? Агата пожала плечами. Да вроде бы нет. Не особенно. Высоты, воды, огня? Ну, точно не высоты. А Сепенка не поняла, почему она рассмеялась. Доктор магических наук хочет выяснить все её страхи. Агата-то знает, боится, что умрёт бабушка и что однажды уйдёт Келдыш. Нет, про Игоря она не скажет. Не ей точно. Агаты. Мне кажется, ты слишком напряжена и насторожена, заметила Асипенко, поэтому наши исследования топчутся пока на месте. Ты ведь не хочешь, чтобы они продлились все летние каникулы, нет? Я так и думала. Сейчас ты приляжешь и попробуешь уснуть. Будешь просто спать и видеть сны. Больше от тебя ничего не требуется. «Поверь, многие бы из нас обрадовались возможности отдохнуть посреди рабочего дня. Мы прикрепим к твоим запястьям и лодыжкам датчики. В соседней комнате находится реципиент. Мак, тоже погруженный в сон, который будет принимать твои сновидения». «И он сможет увидеть мой сон?» Осипенко улыбнулась снисходительно. «Нет». Он будет лишь воспринимать твои эмоции и колебания твоей магии, если таковые будут, только и всего. Эй, как это вам поможет? А нас не беспокойся. Вообще ни о чём не беспокойся. Здесь ты в безопасности, так что можешь расслабиться и просто немного подремать. Только потом тебе придётся пересказать мне свой сон. Даже неприлично, как она голая стоит посреди города. И никаких уколов, снотворных или какого-нибудь гипноза, спросила Агата подозрительно. Боже мой, конечно, нет. Мы соблюдаем законы профессиональную научную этику, чтобы там не внушал тебе куратор Келдыш. В голове, рука, мы нога Магаты прикрепили датчики, и ещё один осепенка прилепила ей на грудь. Точно собиралась снимать кардиограмму. Все провода тянулись и исчезали в перегородке, может, к спящему в соседней комнате реципиенту, так когда-то приковывали цепями узников. Но ведь она может запросто снять эти датчики, если вдруг что-то не понравится. Когда Агата легла на спину, прямо перед её лицом появился слабо светящийся синий шарик. Она протянула руку потрогать его, но шарик ловко отпрыгнул вверх. Агата Не мешай нам работать, сказала Асипенко. А что это? Один из приборов. Хватит вопросов. Мы и так уже много времени потеряли. Закрывая глаза, я не усну. Хорошо, тогда просто полежи с закрытыми глазами. Я выключу свет, чтобы он тебе не мешал. Ага, ты послушно закрыла глаза. И правда, как в детском саду. Поворачиваемся на правый бочок, ручки под голову, глазки закрываем. Но она уже выросла и никогда не спит днем. Агата съехала в сон точно по пологой длинной синей горке. Мимо и сверху неслись стены, снег, вода, разноцветные тучи. Ветер раздувал ее волосы, неожиданно темные, длинные и прямые, как неподстриженный конский хвост. Она летела и летела, а потом вдруг поняла, что впереди ожидает обрыв, чёрная пропасть. Скорость всё увеличивалась, а уцепиться было не за что. Руки и ноги не слушались. Она уже летела кувырком. И Агата представила, что просто соскальзывает с обрыва в воду плюх. Вода была тёплой, янтарно-светлой. Она видела сквозь неё рыб и свои шевелящиеся ноги. Плыла лениво, щурясь на яркое солнце. Впереди её ждал весёлый зелёный берег. Солнце вдруг погасло. Нет, не так, на солнце наложили чёрную плёнку. Оно пробивалось сквозь эту плёнку еле-еле. Мир потемнел и обесцветился. Стало холодно. Агата быстрее зашевелила руками и ногами, но встречное течение упорно отбрасывало её от берега прочь. Взметнулись мутные волны. Летели на нее, несли и кружили, но Агата совершенно не боялась, зная, что ее вынесут в безопасное место. Они и вынесли, бросили на песчаный берег, а когда Агата оглянулась, то и само море тоже превратилось в песчаные волны барханы. Пустыня ждала ее, невозмутимая, красивая, необычной и мрачной красотой. А разве бывает красота обычной? Агату поднялась на ближайшие барханы и очутилась перед высокой деревянной резной, обвитой красной атласной лентой аркой. Очень светло. Казалось, что там нет ничего, кроме этого белого света. Агата шагнула под арку, краем глаза заметив шевеление. Ленты начали ползти по арке спиралью, словно змеи по дереву. Очертания комнаты проступали медленно, намёками, тенями, акварелью. Самым чутким было окно, высокое, узкое, составленное из цветных стёкол ромбиков, и человек в красном длинном плаще перед ним, белые волосы забраны чёрным бархатным бантом в хвост, доходящий до лопаток. Агата ещё с любопытством оглядывалась, когда человек резко обернулся. Красный плащ взлетел за его спиной, точно широкое единственное крыло. Кто ты? "А ты?" спросила Агата. Человек медленно шагнул вперёд. Чёрные, сощуренные глаза его бегали, как будто он её не видел. "Кто ты?" повторил мужчина. "Покажись". Резко размахнулся, раскидывая перед собой какую-то пыльцу-порошок. Частички порошка, попавшие на неё, замерцали зеленоватым светом. Агата вытянула руки. Повернулась, разглядывая себя. Да, она просто сияет. Теперь человек смотрел прямо на неё. Глаза его расширились. Девушка, спросил он. Ты девушка или демон? Откуда ты взялась? Как смогла попасть сюда? Солнце становилось всё занимательнее и занимательней. Надо запомнить, рассказать потом кому-то. Куда, сюда. Он протянул руку и отдёрнул, почти коснувшись её светящихся пальцев. Уходи. Уходи, пока можешь. Почему? Агата оглянулась вслед за его взглядом. Арка позади неё наливалась красным. Быстрее. Толчок в спину был самый настоящий. Агата лежала на кушетке и смотрела на поднесённую к лицу руку. На пальцах медленно гасло зеленоватое свечение. Что тебе снилось? Она вздрогнула от резкого голоса Осипенко, да она висла над кушеткой. Рядом стояло ещё какое-то мужчина. Агата завозилась и села. Но много чего. Я её потерял, сказал мужчина, присев на край кушетки. Так резко, словно защитную стену поставили, не пробьёшься. Она умеет контролировать свои сны? А защищаться? А, господи Боже мой, да ничего она ещё не умеет, раздражённо откликнулась Асипенко. Агата подумала и решила не обижаться. И правда, она умеет разве что с кошками разговаривать. А может, среди магов это каждый второй умеет? Осипенко сложила руки на груди. «Итак, мы тебя слушаем». «Но сначала я ехала по какой-то горке, а потом сорвалась в пропасть, потом чуть не утонула в море». «Это мы все знаем», — Осипенко забарабанила пальцами по локтям. «Что тебе снилось потом?» «А, арка из красных лент посреди пустыни. За ней был человек, черноглазый, с белыми волосами. Или в парике, в красном плаще». Агата проследила за взглядами МФ, овцев и открыла рот. В воздухе медленно кружилась и мерцала золотистая картинка. Арка и маленький человек в красном. Под её изумлённым взглядом картинка расстаила. У них здесь в МУФ рассказ сопровождается голографическими иллюстрациями. Можешь добавлять детали поподробнее и почутче, подмигнул мужчина. Это и есть её застенный реципиент? Понятно. Тебе приснились Агнус и его алая арка. Вчера она ночь, наверное, легенды магии перечитывала. Нет. А кто такой этот Агнус? Дадите почитать? Интересно? Рассказывай всё в подробностях, перебила доктор магических наук. Пока Агата добросовестно докладывала, а Сепенко сверлила взглядом её лоб, точно пыталась увидеть сон прямо в Агатинох мозгах. Юра, давайте-ка взглянем на последние записи Агнусы. Вы думаете? Мужинов вскочил с усмешкой. Агата с любопытством следила, как они разворачивают большой пожелтевший свиток, доставленный выдрессированными осепенковскими лабарантами. Казалось, те и говорить-то не умеют, а только выполнять распоряжения. Юрий водил пальцем по строчкам, бормоча: "Ох ты, а это позавчера появилось. Интересный у него результат, хоть и методы, конечно. Эй, Юра, не отвлекайтесь. Ого, а это что?" Нет, это мы уже видели. Ага, вот оно. И был явлен мне то ли сон, то ли видение: девица в мужской одежде беспрепятственно прошла через огненный рубеж моей арки и выпросила: "Кто ты?" Очоны оторвались от свитки и поглядели на Агату. Лаборанты тоже уставились. Агата осторожно всем улыбнулась. Ну да. Всё так и было. А что это такое? А оказалась это легендой, которую проходят на уроках волшебные истории младшие школьники, все кроме неё, конечно. В средневековье еникий могущественный маг по имени Агнус, преследуемый с одной стороны инквизицией, с другой страждущими помощью волшебника, в отчаяньи замкнул сам себя в своей алхимической лаборатории с помощью огненной алой арки, сквозь которую никто не может войти, но и никто не может выйти. Хм. А в огни упорных костюмах они не пробовали. Будучи сильным магом, Магнус смог обеспечить себя питьёй, пищей, ингредиентами для исследований и даже односторонней связью. Записи его опытов и размышлений регулярно появляются в так называемом Свитке Агнуса, который территориально принадлежит столичному ИМЭФ. Так это Тагнус бессмертный? Нет, понимаешь, Асипенко задумалась, как бы понятнее объяснить невежественному и подопытный. Он замкнул себя и во времени, то есть времени для него попросту не существует. А да, можно сказать, что Агнус вечный, как вечный магический институт. Ваш IMF, понятно лив кивнула Агата и опять не угадала. Оказывается, имеется теория единого магического института, раскинувшегося во времени и в пространстве. Любой костерок, разведённый первобытным шаманом для принесения жертвы, любая средневековая лаборатория алхимика, любой современный магический полигон всё это институт, беспрерывно развивающийся и разрастающийся. Даже уничтоженный какой-либо катастрофой участок этого странного организма некоторое время продолжает существовать. подпитываемой постоянно пребывающей магией. Агата ткнула пальцем, не уверена, что в нужную сторону. «Как половина вашего МФ?» Осипенко кивнула. «Да, благодаря эху мортимеровской магии половина здания все еще существует, но не здесь, не в нашем материальном мире, и попасть туда не представляется возможным. До сих пор не представлялось». Асипенковские оценивающий взгляд Агати не понравился, но тут она вздрогнула. И тогда мама: "Она всё ещё, может быть, там как бы жива?" Асипенко прищурилась: "В некотором роде. И я я могу её увидеть? Такая вероятность не исключена. Но во всяком случае, ты можешь попробовать, с нашей помощью, разумеется. по дороге в интернат Агата, конечно, поняла, что Осипенко специально подзадоривала, чтобы она не противилась экспериментам, чтобы у неё, как говорится, появился стимул сотрудничать. И всё же представить только, она сможет увидеть маму. Может, даже поговорить с ней. Келдеш по телефону сказал, чтобы она не очень на это надеялась. Один сон, хм, сон ещё ничего не значит. Но Агата все равно должна держать его в курсе. Легенды магии оказались и в интернатской библиотеке. Стефи заметила, что самое время в экзамены сказки читать и уселась разрисовывать себе ногти.